и дружно погружали ложку в котлы. Степан и старшины обедали тут же под башней в холодке. — А слышал, дружок-то твой старинный помирает? — спросил Ивашка. — Какой дружок? — сказал Степан. — Отец Орон, значей Вправду помирает или, может, озорует? — только засмеялся Степан. — Позоровал он за свой век вдоволь, а теперь, видно, заправду помирать взялся. — И не встает. Надо будет попрощаться сходить. Настырный старик, и такой иной раз соврет, инда ахнешь. Много нынче в людях дерзновение всякого развелось, — сказал отец Смарагд, уписывая вкусную похлебку. Все один другого переплюнуть стараются. После обеда казаки вздремнули кто где мог, а потом, умывшись, взялись дружно за приготовление к дальнейшему плаванию. И только к вечеру за делами выбрался Степан в Троицкий монастырь проститься с отцом Аароном. И жаль, немного было старика Балагура, и тянуло как-то любопытство точно прикоснуться к смерти хотелось. Дверь в келью отца арона была отворена настиж. Степан остановился на пороге, в келье полно было монахов, и тонких, и толстых, и позеленевших старцев, и румяных послушников с волосами копной. В переднем углу горели кротко лампады и сурово смотрели из-за них темные лики старинных икон, и было в комнате торжественно тихо. На шаги Степана монахи обернулись было, но тотчас же снова обратились в кровати, с которой слышались тихие и редкие намучительные стоны. Монахи слегка расступились и Степан очутился около кровати, на которой лежало что-то огромное, желтое, волосатое и страшное. Кудлатая голова была запрокинута назад, чуть видные глаза были обращены на сиянные светом иконы, и была в этих глазах немая, иступленная, бешеная мольба. — Отец Арон тихо позвал один из монахов, умирающего. — отец Арон? Тот медленно перевел на него свои трудные глаза. — Вот, дружок твой, атаман Степан Тимофеевич, проститься с тобой пришел. Продолжал также тихо монах. «Может, что прикажешь ему?» По желтому волосатому налитому лицу прошло недоумение, усилие. Глаза на мгновение остановились на лице невольно подвинувшегося вперед Степана, но не мелькнуло в них ничего старого, знакомого, человеческого. И Степан вдруг, холодея, почувствовал себя крошечным и ничтожным, как песчинка. Все его дела показались ему пустыми по сравнению с тем... Что происходило тут? И снова трудные глаза обратились к тихим огням в переднем углу и снова налились немой, бешеной, иступленной мольбой, неизвестно о чем. А желтые, налитые, мохнатые руки, теперь больше похожие на лапы какого-то страшного зверя, стали тоскливо перебирать на груди легкое грязное покрывало, от которого шел нестерпимый дух. Кончается, — тихо уронил кто-то. Сзади произошло движение, и один из монахов вложил осторожно в мохнатые лапы горящую восковую свечу. Послышался шепот молитвы. Заплывшие глаза с немой и бешеной мольбой смотрели, не отрываясь на теплые огни, и тускнели, тускнели, тускнели. Послышался глухой рокот в груди, оборвались стоны, и все застыло. Монахи тихо крестились. В восстановившихся и остекленевших глазах сияло отражение вечных огней. Степан на цыпочках осторожно вышел из кельи. Монастырский колокол унывно возвестил всему царицыну о представлении раба Божия, отца Аарона. В Усолье И с утра уже толпились у казачьих стругов царицынские люди, а в особенности у большого струга, на котором, как говорили, хранилась несчетная казна казацкая, и около которой день и ночь стояли на часах с обнаженными саблями старые казаки. И ни одна казацкая и посадская голова, глядя на этот струг, затуманилась думкой. «Ахнуть бы, как у этих чертей казну их, да и махнуть куда подальше!» а они хрен с ними еще себе добудут. Не меньше, чем струк с казной золотой всеобщее внимание возбуждали еще два больших судна, вдруг появившихся в казацкой флотилии. Одно было все обтянуто красным сукном, а другое черным, а на корме у обоих поставлен был эдакий крытый шатер.